Глава 33. Тара Флин нервно протирала стакан, который в этом вовсе не нуждался. Она трудилась в баре О'Хейган всего неделю, но ей уже нравилось это место, и она не хотела его потерять. Ранее она провела горемычную неделю в роли официантки, прежде чем ее уволили, Еще более печальную неделю в качестве барменши в заведении у Дигана, где приходилось избегать блудливых рук владельца Фила и неприятного запаха из его рта, прежде чем уволилась оттуда сама. Бар О Хейган пришелся ей по душе, и Таре хотелось побить рекорд продолжительности трудовой деятельности на одном месте, доведя его хотя бы до восьми дней. Однако складывавшаяся в настоящее время ситуация могла этому помешать. Они должны были закрыться и разойтись по домам еще час назад, но так называемый «гость» отказывался уходить на отрез. Обычного посетителя вышвырнули бы вон, заподозрив в нем желание начать драку, но с этим все было сложнее. Вместо того, чтобы применить силу, Его заманили в укромный закуток в задней части бара и попытались влить в него кофе. Тара нервно прикусила губу. Она вообще не должна решать такие вопросы, но менеджер Грэм позвонил и сказал, что заболел, так что сегодня она осталась единственным сотрудником в баре, не считая двух вышибал — Брайана и его дяди Энтони. Брайан обеими руками выступал за то, чтобы выгнать осточертевшего гостя, но его, исповедовавший осторожность дядя, дал Таре номер, по которому следовало связаться. Наконец раздался стук. Энтони поднялся с кресла, отодвинул засовы и открыл дверь. Кивнув головой, в помещение вошла характерная фигура Банни МакГерри. «Конечно, Тара проработала тут всего неделю, но некоторые мужчины производят незабываемое впечатление». «Где он?» Тара указала пальцем за куток. «Там». Банни кивнул. «Эй!» — окликнул его Брайан. «Ты бы сказал ему, чтобы он следил за поведением, иначе, блин, получит по морде». Банни встретился с ним взглядом, прежде чем Брайан успел поднести пинту к губам. «Что ты сказал?» Срочно подбежавший Энтони успокаивающе положил руку на плечо МакГэри. «Не обращая внимания, Банни, он всего лишь малолетний дурачок». Энтони выразительно посмотрел на Брайана. «Плохо понимает, что можно говорить, а что нет. Прошу за него прощения». Банни перевел взгляд на Энтони и кивнул. Затем повернулся на каблуках и пошел в закуток. Как только он скрылся с глаз, Энтони дал Брайану сильную затрещину. «Какого х...» Энтони ухватил племянника в охапку. «Забыл, что я тебе говорил. Прошлой ночью убили одного из их коллег. Прояви хоть немного так-то». Тара взяла другой стакан и стала его протирать, хотя он в этом вовсе не нуждался. Рабочий день затягивался. «Ну посмотри, во что ты превратился!» Гринго оторвался от мрачного созерцания дна пустой пинты. Чашка кофе и стакан воды стояли возле него нетронутыми. «Банни!» — восторженно взревел он. «Моя мига!» «Придвигай стол, Выпвку на всех!» Гринго заколотил по столу ладонью. «Кажется, с тебя хватит, парень. Ты уже похож на то, чем блюет алкаш, чтобы его отпустило». «Я прекрасно себя чувствую. Спасибо, что спросил. Прикинь, мне дали пару дней отпуска по личным обстоятельствам. вот что можно получить в обмен на хорошую футболку если испортить ее кровью удары у шея гринго поднял стакан недорого вышло ты пьяный ведешь себя как мудак Ну, вы посмотрите кто это курит да я твой лучший друг а если продолжишь в том же духе останусь единственным а «Да, с такими друзьями, как ты, врагов не надо!» Голос Гринга звучал невнятно, взгляд остекленевших глаз блуждал по углам комнаты. «Ну ты приколист. Последнее, что я слышал, ты дал официальные показания, а потом исчез. И вот я узнаю, что ты пытался затеять тут драку с каким-то студентиком из Тринити-колледжа. Ах, да, тот гандон!» «Ты бы видел его, Банни, хотя бы лицо, его и его лицо!» «Ну, конечно, звучит чудовищно!» Гринго снова поднял стакан. «Так, бля, нас обслужат тут наконец или нет? Эй, мелочка, не хочешь пшелить своей прекрасной жопой?» Банни ударил Гринго по лицу. «Не сильно, но достаточно, чтобы его прервать». «Я этого не потерплю». «Ах да, я же забыл. Могучий моралист Банни МакГэри. Защитник женской добродетели. Да пошел ты на «Сам иди». Гринго замолчал и надолго уставился в пустой стакан. Рука его слегка дрожала. «Ну давай, спроси меня». «О чем?» «Ты знаешь о чем?» «Не здесь и не сейчас», — ответил Банни. «А что так? Тебе нужно куда-то бежать? Или побывать в ком-то? Не смею задерживать!» Банни вздохнул. «Послушай, гринго, сейчас у тебя нет на это времени». «С чего бы? Теперь у меня есть все время мира». Гринго широко раскинул руки и расплылся в пьяной ухмылке. Банни стукнул кулаком по столу. «Так, повторяю еще раз, у тебя нет времени на все это говно. Такое случается уже не в первый раз. Черт возьми, да я могу часы сверять по тому, когда у тебя наступают черные дни, ты спускаешься сюда и для всех пропадаешь». «Все, что могу я, только прийти сам и убедиться, что ты не причинил вреда ни себе, ни окружающим. Я не жалуюсь, для того и существуют друзья, но поверь, сейчас у тебя нет времени страдать херней!» Гринго пьяно ухмыльнулся. «О, прошу тебя, продолжай! Делись со мной мудростью, наимудрейшей!» «Тебе ж кажется, что ты такой умный!» Голос Гринга сделался певучим. «Я знаю то, чего точно не знаешь ты!» «Восхитительно! Вставай, мы уходим!» Гринго потер лоб стаканом. «Мы никуда не пойдем, пока ты не задашь мне вопрос!» «Я уже сказал, не здесь и не сейчас!» Гринго со стуком поставил стакан на стол. «Нет, здесь и сейчас. Давай расставим все точки над «и». Тот еще получится вечерок. Для меня, для тебя и для твоей черной шлюшки». Банни протянул руку, ухватил Гринго за воротник рубашки и грубо проволок его прямо по столу. Стаканы и чашка кофе полетели на пол в мокром крещен, добьющегося стекла и фаянса. «Я знаю, чего ты добиваешься. Ты же не всерьез. Ты просто хочешь, чтобы кто-нибудь надавал тебе по жопе, чего ты, как тебе кажется, заслуживаешь. Еще одна выходка и желание исполнится, а теперь идем». Банни ухватил Гринго подмышку и потащил к пожарной двери у туалетов. Тара выглянула из раздаточного окошка с тревожным выражением лица. Банни немедленно остановился. «Я глубоко сожалею». Он вытащил из кармана пару банкнот и бросил на стойку. Запричиненный ущерб. «А запиши на мой счет!» немедленно откликнулся Гринго. «Обычно он не такой идиот». «Да, я искусно скрываю». Банни протащил Гринга по коридору, пинком распахнул пожарную дверь и вытолкнул его под моросящий дождь. Гринго сделал по инерции несколько шагов, после чего рухнул возле мусорного бака. Затем встал, шатаясь, и прислонился к грязному баку спиной. Банни подошел к нему, не забыв захлопнуть за собою дверь. Смотрик, бани, мы в переулке, в одном из тех мест, где ты творишь добрые дела. Вообще не смешно. Гринго развернулся к бане лицом. Да я и не смеюсь. Ну давай, спроси меня. Я не хочу ничего знать. Ха. Кер там, могу поклясться, ты уже догадался. «Я помню, как ты смотрел на меня прошлой ночью. Твой фирменный взгляд толстый гориллы на меня не действует, как ты помнишь. Я хорошо тебя знаю. Ты умнее, чем кажешься, и мы оба знаем. Ты никогда ничего не упустишь. Так что давай, спрашивай». «Нет». «Давай! У тебя есть вопрос, я знаю. Чья была идея?» Канингем, вот чья!» «Ну, по крайней мере, именно она подошла ко мне первой. Заткнись, гринго!» «Она и ушей! Они знали!» «Знали, что у меня беда! Я... я не могу отдать долги! Я даже не могу отдать проценты по долгам!» А на мне еще висит будущее, бывшая жена и мать, которая не хочет помирать. А у них, видите ли, связи. Каннингем знает всякое. Или, вернее, знакома с человечком, который знает. «Почему ты не...» Гринго поднял ногу и пнул мусорный бак за спиной. «Да, чтоб...» Почему я не пришел к себе? Вот, именно из-за этого. Чтобы не видеть этот братский разочарованный взгляд, как он меня звал. Знаешь, в чем твоя проблема, долбанный идиот? Тебе не нужна помощь. Тебе интересно узнать, в какую глубокую жопу ты способен сам себя засунуть. Гринго, шатаясь, шагнул вперед, оказавшись достаточно близко, чтобы Банни почуял запах перегара. «Что ж, видимо, уже узнал. Наша простая маленькая засада должна была принести нам шестнадцать миллионов фунтов в необработанных алмазах. Все должно было пройти ократно». и чисто, и одновременно спасти меня от нависшей лавины говна. Но мы не добились ничего, кроме смерти у шея и будущих огромных сроков для меня с Каннингем. — А чего ты вообще ждал? Почему не пришел и не поговорил со мной? «Они хотели, но я сказал... Сказал, что ты на такое не пойдешь, что ты слишком высоко морален». Он почти выплюнул последнее слово. «А ты слишком глуп. Думаю, ты хотел, чтобы тебя поймали. Знаешь, как легко я все выяснил. Мэри Сорока живет за каналом, она видела херню, которую вы творили. Две минуты беседы, и все стало ясно». Гринго обхватил голову руками, запустив пальцы в волосы. «О, Господи!» На мгновение пьяная бровада оставила его, уступив место кристальному осознанию. «Расслабься. Она говорила только со мной, и я велел ей держать язык за зубами. Большинство остальных просто отмахнутся от нее, как от чокнутой старухи». Она совсем не годится для свидетельских показаний. Забудь о ней, твоя настоящая проблема, криминалисты. Ты ведь понял уже, да?» Гринго ничего не ответил, просто смотрел на туманные капли дождя, танцующие на поверхности лужи в переулке. Канингим сделала все, что могла. Нельзя это не признать. Когда ты сидел там, весь в крови ее напарника, она побежала к машине, верно?» Очевидно, вы не могли устроить засаду на ребят Картера со служебным оружием. Значит, у вас были другие стволы, да? Гринго кивнул. Выходит, она сбегала к машине, скинула левые стволы, была в багажник и тут же вернулась с вашими табельными пистолетами. Затем вы произвели по несколько выстрелов, так как не могли участвовать в перестрелке, не открывая ответный огонь. Это слегка замутило воду, но эксперты найдут больше пуль, чем положено. «Говори честно, ты думал, это вам поможет?» Она сказала, «Мы не ожидали». «Что шея застрелит? Ты серьезно? Ребята Картера показались тебе спокойными, взвешенными людьми?» Гринго понизил голос. «Мы застали их врасплох. Мы знали, куда они подъедут и ждали, но...» Но что? Я держал Донала на мушке. Хватило бы одного выстрела, но я не смог. А потом выстрелил он и попал в шею. Это моя вина. Нет, нет, это не так, горячо возразил Банни. Ушей понимал, во что ввязывается, и ответственность лежит на том, кто спустил курок. Ты не хладнокровный убийца. Не такой, как ты, Банни. Банни пристально посмотрел на Гринга. Его лицо исказилось от едва сдерживаемой ярости. «Продолжай в том же духе, Гринго, и увидишь, что произойдет». Гринго сплюнул на землю и пьяно откинулся обратно к мусорному баку. «О, я пока только разогреваюсь. Я еще доберусь до этой сволочи Картера, вот увидишь». Банни вскинул руки в воздух. «Господи, Гринго, вернись уже на землю! С завтрашнего утра каждый коп Дублина начнет охотиться на Картера и его пацанов. Час назад я узнал, что они ничего не сообщили на допросе, и обыски показали полный ноль, так что их совершенно точно отпустят». Фергюсон лично дал добро на то, чтобы... Выжить из них все соки, а также из любого, кто окажется настолько тупым, чтобы быть с ними рядом. Если история о том, как Гарди пыталась устроить засаду, выплывет наружу, то этого хватит, чтобы начать задавать вопросы. И у вас двоих не найдется на них ответов. Боже! Так что кончай жалеть себя и начинай думать. Я попытаюсь помочь, но... Мне не нужна твоя помощь. Ага, я вижу, как ты отлично справляешься. Взгляни на себя, вонючий пьяница, утопающий в жалости к себе. Подсознательно ты ведь именно этого добивался, да? Хочешь наказать себя за то, что тебя бросил папа и не любила мама? От кого-нибудь другого Банни ни за что бы не пропустил удар, однако ему удалось отвернуть лицо в последнюю долю секунды и кулак. Лишь разбил губу, а не сломал челюсть. Как только Гринго развернуло по инерции, Банни пнул его по ногам, и тот некрасиво шлепнулся в большую лужу. «Закончил? Или малость желает продолжить дурацкую истерику?» Гринго поднял на него глаза, и в выражении его лица Банни увидел нечто такое, чего раньше никогда не бывало. «Думаешь, самый умный?» «Да, Банни?» «А ведь ты не меньший мудозвон, чем я!» «Не я тут сижу грязной жопой в луже!» «О да, ты круче! Ты трахаешь убийцу!» Слова повисли в воздухе под стук неуклонно усиливающегося дождя. Банни посмотрел на Гринга. В голове его голка зашумела. «Что?» Когда она отказалась выдвигать обвинения против Райана, у меня возникли подозрения. Банни ощутил в животе ледяной холод. «И что ты сделал?» «Сделал?» — произнес Гринго с вызовом в голосе. «Я позаботился о тебе, только и всего. Я обратился к одному нашему общему знакомому из посольства США с просьбой кое-что проверить». Помнишь, пару недель назад я фотографировал тебя в баре, когда ты болтал с Симоной? Вот такой я хитрый сукин сын. В общем, я попросил пробить девушку на фото по их базам данных. А Лицо распозналось не на сто процентов, но это точно она. Симону Уотсон на самом деле зовут Симоной Деламер. Господи, она даже имени не стала менять. С прошлого года разыскивается за убийство человека в Нью-Йорке. А ты, значит... Банни сделал шаг к Гринго, сжав руки в кулаки. Не подал виду. Я ответил парню, что это, видимо, пустая затея, поскольку мы уже нашли девушку с фотографии и она оказалась совсем другим человеком. Я посоветовал ему проверить компьютер. — Понятно. — Ну и о чем ты думаешь? И вообще, думаешь хоть о чем-то или совсем мозгами размяк? Скажи честно, ты ничего не хотел знать. Я облажался, а ты в говне по уши. Не стоило тебе с ней связываться. — Заткнись. Я был твоим другом больше десяти лет, но стоило тебе разок переспать с бабой, и все улетело в трубу. Так что с такими друзьями, как ты... Банни посмотрел сверху вниз на Гринга. Из тебя дерьмо лезет. Да ну... И Я тебе не папаша. Иди вымещай свою говеную жизнь на ком-нибудь другом. «Пошел ты нахуй, Амиго!» Взаимно. Банни повернулся и зашагал вдоль переулка, вытирая на ходу кровь с губы. «С меня хватит, гринго!» Остановившись, крикнул он. «Понял! Все! Расход!» «Отлично! Конец света близок, Амиго! Конец близок!»